Глава четвертая, часть третья. Закончив с заявлением, мы уже отправились к выходу, как перед нами появился начальник департамента Гуадзимейрат. Так этот демон нам представился. Немного грузный, я бы сказала, квадратный, но не толстый. На вид больше тысячи лет. Может, и все полторы, судя по большому количеству седых волос, в его густой шевелюре и сетке морщин вокруг глаз но при этом с очень живым и любопытным взглядом, что никак не вязался с его возрастом. То ли его так сильно удивили драконы, посетившие участок, то ли от природы такой, живчик, сложно сказать. Демон все время кланялся перед великими и вообще вел себя так дружелюбно и подобострастно, что даже непривычно стало. Видела я стражей правопорядка, когда они меня допрашивали из-за гибели родителей. Ощущение было такое, как будто они меня подозревали в том, что с ними случилось. Надменности пренебрежения во взглядах. Вот и все, что я от них смогла получить. И ни единой капли сочувствия, даже для моего брата, глаза которого были на мокром месте, когда он узнал о гибели родителей. А сейчас этот демон готов чуть ли не ниц упасть перед нами. Не передо мной, конечно, а перед драконами. «Я-то кто такая без моих мужей?» «Понятно, что никто». А затем он и вовсе позвал нас к себе в кабинет и еще раз лично у меня взял показания и попросил рассказать всю историю целиком снова. Еще и включил записывающий артефакт перед этим. Правда, ощущение у меня было такое, как будто его больше интересовало то, как я умудрилась стать женой аж четырех драконов, а не то, как пропал мой брат. Еще и попытался выспросить о моей прошлой жизни. Видимо, хотел понять, чего во мне такого особенного, раз драконы решили войти в мой род. Рассказала краткую историю без деталей и тем более описание своего танца. Пришла, попросила ингредиенты. Драконы предложили брачный контракт. Согласилась. И хватит с него решил закончить этот балаган с моим завуалированным допросом мин просто встав и сказав спасибо господин эйрат будем надеяться на наше дальнейшее благотворное сотрудничество конечно великие я лично сделаю все возможное чтобы отыскать мальчика задействую все свои связи в империи подскочил демон со своего кресла «Если сможете найти хоть какую-то информацию о Яку из рода Ос, то весь наш род лично будет благодарен вам за помощь», добавил он, явно имея в виду какую-то особую благодарность. «А теперь мы хотели бы откланяться. Наша жена устала, для нее и так на сегодня достаточно потрясений», сказал на удивление Ксан. «Уж от кого-кого от красного дракона я меньше всего ожидала подобной заботы. «Хотя, может, это он так, чисто для формальности и вежливого разговора?» Начальник департамента протянул свою руку с кольцом-артефактом для связи черному дракону для обмена контактами, а затем лично проводил нас до самой кареты. Еще и попытался руку ко мне потянуть, чтобы поцеловать, видимо, но Цербас в этот момент ловко меня задвинул за спину, затем и вовсе открыл карету и быстро подтолкнул внутрь. Я не стала сопротивляться. все же они мои мужья и имеют право. Но все равно стало как-то неприятно. Я же тоже личность, а не какая-то комнатная собачка. Настроение в край испортилось, когда карета тронулась, и мы отправились к посольству драконов. «Что-то случилось? Почему ты так расстроилась, сладкая?» — вдруг спросил меня Цербас. Я немного удивилась. Думала, он обиделся на меня окончательно и бесповоротно. Но нет. Дракон делал вид, что ничего не случилось, поэтому, пожав плечами, ответила. «Наверное, и правда устала?» «Голодная?» Тут же встрепенулся зеленый. «Наверное», — ответила я, вспоминая, что с утра, кроме сладкого фрукта, ничего не ела. «Сейчас приедем домой и пообедаем, потом можешь отдохнуть перед ночью». Ответил мне красный, заставив поморщиться. Вот о чем, о чем, а мне меньше всего хотелось думать о предстоящей ночи. А как же мой брат? Может, еще к кому-нибудь надо заехать? Решила я перевести тему на более важную, чем предстоящая брачная ночь. «У нас есть зацепка по нему. Это остаточный флёр от портала», — ответил минор Кутер. «Мне нужна моя лаборатория». И чем быстрее я до нее доберусь, тем быстрее узнаю, куда вел тот портал. Но если ты хотела бы сама еще куда-то заехать, то без проблем. Он развел руки в стороны. Нет, конечно же нет. Покачала я головой и добавила, смотря дракону в глаза. И я буду очень благодарна, если ты мне поможешь. Смотри, не расстраивай нашу девочку, а то тоже без сладкого сегодня оставит Мин вдруг протянул желтый ехидным тоном голоса, только в его взгляде я заметила затаенное напряжение на что черный промолчал и отвернулся к окну красный опять с пренебрежением фыркнул, одарив меня не самым добрым взглядом, а зеленый вообще сделал вид, что ничего не слышал и уставился в окно. а я не знала что ответить на эту реплику, просто не понимала как себя вести. «По идее, эти мужчины единственные могли мне помочь в поисках брата, а я тут выделываюсь перед ними». Но цар мог бы и тоже вести себя бережнее, чуть не задушил в своих заботливых объятиях. «Понятно, что не специально, но Сила-то тоже должен хоть немного рассчитывать».